Центральный компьютер, подчиняясь командам штурмана, почти сразу же выдал координаты возможной посадки шлюпок. А они не могут сменить направление, решил уточнить Неверов. Для этого у них не осталось горючего. Шлюпки тормозят в режиме спутника с постепенно снижающейся траекторией. Они вынуждены использовать для торможения атмосферу планеты. И это тоже говорит о том, что горючее на исходе. Ну что же, нам придется направить нашу шлюпку по расчетным координатам слепую. Результатов мы все равно не увидим. Разве что узнаем о них после посадки. Вероятность попадания ничтожна, разброс велик. Условия все время меняются. Мы просто зря угробим шлюпку, сказал Ленц. Что ты предлагаешь? Вернуть шлюпку и выбрать место для нашей посадки как можно дальше от этого района. Планета большая. Без современных транспортных средств они не смогут до нас добраться в ближайшие год-два. А за это время многое может измениться. Неверов вынужден был согласиться с правотой штурмана. Уже не в первый раз этот тихий незаметный человек в сложной ситуации умело находил нужное решение. Диск из канты на экранах мониторов шлюпки повернулся и постепенно стал уменьшаться. «Что будем делать дальше, капитан?» «Капитан? Это что-то новое. Мое звание звучит по-иному». Неверов сидел за пустым столиком на своем любимом месте в баре «Кают» компании. Он всегда выбирал этот столик и этот ранний час. Вряд ли он знал, чего тут больше – сентиментальности или надежды. Он не смог бы объяснить самому себе, почему с тех пор, как корабль фактически перешел под его полное командование, он не сделал ничего для того, чтобы увидеть Элайн. Что его останавливало? Уж, конечно, не ее телохранители. Теперь уже практически подчиненные ему самому. И не ее прошлое. Даже не то, что она была женой другого. Такого человека, как Танина. Как ни странно было признаться, причиной его нерешительного поведения в отношении этой женщины явились ее красота и принадлежность к какой-то иной неизвестной в жизни. Он ее боялся с первой минуты, как только увидел. И вся его бравада в тот первый вечер. Усыпление телохранителя, приглашение на танец – все это было по причине самого обыкновенного страха и желания доказать самому себе, что он сможет с этим справиться. Ну вот он справился. Что дальше? Неужели он и впрямь ждал повторения той случайной романтической встречи и не хотел сделать ничего, чтобы ускорить естественный ход событий? Рано или поздно она должна была догадаться, вспомнить место и час. Он хотел от нее не так уж много, малейшего намека, легкого движения навстречу, но не было ничего, ни звонков, ни случайной встречи, ни продолжения того незавершенного разговора в ее каюте. Вот и в это утро он дождался совсем не Элайн, а Карлоса Сафарина. Шел второй день после того, как они полностью владели кораблем, и на обоих командиров свалилась целая куча самых неожиданных дел. Бывший начальник охраны казался, вопреки опасениям Неверова, неплохим партнером. Во всяком случае, любому его обещанию можно было полностью и безоговорочно доверять. Этот человек зря не бросался словами. А Неверов ценил это качество в людях больше многих других. Была, правда, в их взаимоотношениях одна небольшая червоточина – При встрече с Неверовым Карлос старательно избегал всяких разговоров о своей хозяйке, и, почувствовав это, Степан никогда уже больше не задавал вопросов, которые интересовали его больше всего. В присутствии посторонних, любого члена команды, Карлос обращался к нему подчеркнуто официально и лишь наедине позволял «дружеское ты». Он хорошо владел русским языком и умел различать в нем такие тонкие оттенки, как это дружеское местоимение, не свойственное никакому другому языку. Я имел в виду не твое земное звание, здесь оно не имеет никакого значения. Но у этого корабля, как и у любого другого, должен быть капитан. А я не вижу иной кандидатуры на этот пост. Это не только мое мнение. Меня поддерживают все члены команды. Собственно, я искал тебя, чтобы получить твое согласие. Команда уполномочила меня официально, в строгом соответствии с Космическим кодексом, сделать тебе такое предложение. Звучит неплохо. Особенно после того, как мы силой захватили корабль. Точнее, освободили. Большая часть команды перешла на нашу сторону добровольно. И все же это был вооруженный захват. К тому же капитан этого корабля, насколько мне известно, пока еще жив. Он не способен управлять кораблем. И вряд ли когда-нибудь станет способен. Таково мнение медиков. Сейчас уже не важна причина, по которой это произошло. Факт остается фактом. Кораблем придется управлять кому-то из нашей команды. И лучше, если это будешь ты. Видишь ли, Карлос. Севастополь не совсем обычный корабль. Точнее, он уже не корабль, а колониальное судно, если уж выражаться языком космического кодекса. Колониальным судном, как ты знаешь, управляет губернатор будущей колонии. Только после прибытия на место. Мы уже прибыли на место. Не слишком-то мне оно нравится. Ты уверен, что нам не следует поискать другую планету? Неверов усмехнулся. Во всем, что касалось космической навигации, Карлос был полнейшим профаном.